Глава 1672. Операция Звезда. Идите сюда, и ударьте меня, ублюдки, крича, Ван Юйхан быстро убегал. Многие существа преследовали парня. Казалось, что он находится в опасности. Однако Ван Юйхан умел бегать как сумасшедший. Хотя у него на теле было немного ран, но ни одна из них не была смертельной. Королева тоже продолжала сражаться.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 Сила д з и н з и у казалась странной, но он сражался вместе с л и н ф е н о м Когда он наносил удар, то враг оказывался в ловушке и не мог двигаться, а л и н ф е н его добивал. Благодаря их совместным усилиям они стали непобедимой силой. и з а них на поле сражения появлялось еще больше крови. Послышался рев и появилось суперсущество.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 Но Хан Сень не хотел выпускать его. К тому же парень очень не хотел раскрывать то, что он и есть доллар. В четвертом святилище юноша был непобедим. Однако в альянсе были организации, с которыми Хан Сень не смог бы справиться. Если бы люди узнали, что Хан Сень – это доллар, то у него наверняка появилось бы много неприятностей.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 Он знал, что черный тигр не справится с заданием, и знал, что в семье хан что-то не так. Хан ю й ф е й не умер, он стал богом, он убил голыми руками существо в г е н а б р о н е Похоже, что он наследник хан з и н д ж и я должен кое-кого забрать. Глава 1675. Мутация Дун Сюань.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 Он не смог завершить еще один уровень, кроме той части, после прохождения которой можно было перейти в Пятое святилище. Существовала еще одна, которую создал Дун Сюань з ы человек, сумевший пройти сквозь вакуум. В этой части хранилась тайна, с помощью которой можно было перемещаться из альянсов святилища. Хан Сень серьезно к этому относился,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 Глава 1676. Суперзащитный зонд Защитный з о н т начал ломаться, и сила Хан Сеня в Сутри Дун Сюань также стала изменяться. На самом деле зонд не только начал ломаться, но он стал разрушаться изнутри. Он стал постепенно превращаться в вещество, напоминающее сгусток молекул, а затем продолжил разрушаться еще сильнее.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 Силы супершлепка было недостаточно, чтобы разрушить тело такого могущественного врага, но сейчас все изменилось. Теперь с у т р у Дунсюань была на последнем уровне, а значит, стала намного мощнее».